Глава 722 Голем смотрел на лежащего около входа в лужу собственной крови мальчишку. Он соврал, когда сказал, что тому повезло встретить именно его, первого из 63 стражей сокровищницы. Остальные бы, без сомнения, пропустили мальчишку после того, как тот продемонстрировал свой второй удар и этим самым обрекли бы его на бесславную, неотвратимую смерть. «Я помню твои слова, мастер». Голем уселся на пол и стал ждать. Всматривался в тело мальчишки, надеясь, что то, что он сделал, поможет. «Лучше жить свободно среди смертных, чем быть слугой среди богов. Так ты говорил, да?» Голем вспоминал те годы, что провел, наблюдая за тренировками мастера. Его попытками осознать что-то, что за бесконечность времен, так и осталось загадкой для Голема. Но одно он знал твердо. Его мастер был воином. И только воину он бы согласился отдать свои тайны. А воин, как учил мастер, это вовсе не тот, кто бьет быстрее, убивает больше или кому неведомы страх и зависть. Нет, воин это нечто другое. Повар, который готовит лучший суп в королевстве и подает его и королям и рабам, он воин. Мать, муж, который погиб на войне, и она в одиночку вырастила трех дочерей и двух сыновей, сохранив любовь к ним и к себе, она воин. Воину не нужен меч, воину не нужна броня. Ему нужна лишь своя душа и вера. Не в технике, мистерии или оружие, а в самого себя. Так учил мастер. Голем надеялся, что он смог донести воспоминания об этих словах до юного мальчишки. Ведь Голем мог поклясться, что из всех, кто приходил к нему в зал, лишь этот мальчишка ближе всех подобрался к тому, что значит быть воином». Ему не хватало лишь маленького толчка. И теперь, когда голем дал этот толчок, все зависело от самого мальчишки. «Может быть, сегодня», — вздохнул голем, «может быть, сегодня, наконец, наступит долгожданный день». Хаджар лежал во тьме, беспомощный и слабый, такой, каким он всегда себя и ощущал. С того дня, как на его глазах умер отец, как тогда казалось, сильнейший из всех людей. Когда погибла на руках мать, которая могла защитить и уберечь от целого мира. Когда оказался предателем вернейший из друзей, дядя Примус. В тот день Хаджар действительно превратился в калеку. Он стал слабым не потому, что у него забрали ноги, лишили крепости руки и тела, а потому что у него вырвали что-то более ценное, более важное. У него забрали веру, и эту веру заменили местью, местью кому и чему угодно. Теперь Хаджар это понимал. Он винил в гибели родителей Примуса, когда, когда, когда на самом деле в смерти Хавера, по сути, не было повинных. Да, возможно, если бы боги не совершили ошибку в своей книге «Тысячи» и демоны не прорвались в этот мир, то жена Примуса была бы жива, и у Хаджара всегда был бы брат. Но это бы не изменило того факта, что Хавер в какой-то момент все равно бы перестал искать силы. Он бы поверг страну опасности, поставил Лидус на грань уничтожения. И Примус бы сделал то, что он сделал. Если бы Хаджар был старше, он бы ему помешал и своими руками уничтожил Родину. Такова была правда. Горькая, страшная, но правда. А что сейчас? Сейчас Хаджар боялся одной лишь мысли о том, что кто-то узнает о Лидусе и Элейн. Но разве так его учил Травис? Разве так должен вести себя тот, кто идет по пути развития? Хаджар никогда не искал силы, это правда. Но лишь потому, что был слаб. Слишком слаб, чтобы держать в своих руках меч. Не глупую железку, а настоящий неподдельный меч. Тот, что может разрубить все на своем пути, проложить путь к любой цели, принести настоящую свободу. Свободу быть собой, жить собой, дышать собой. Хаджар не имел веры. Он подменял ее глупой целеустремленностью. Но целеустремленностью к чему? К мести? К справедливости? Если он боялся, что про Лидусу он должен был стать сильнее. Дабы даже одна мысль о том, чтобы посмотреть в сторону Элейн и ее королевства — заставляло его врагов видеть кошмары наяву. Он страшился черного генерала. Он должен был стать настолько сильным, чтобы проклятый осколок врага не мог рта раскрыть внутри его души. Он не мог отличить месть от справедливости, просто потому, что был слишком слаб, чтобы признать простое. Ему не нужно ни одно, ни другое». Все, что искал Хаджар, даже после того, как переместился в этот мир, после того, как обрел ноги, потерял их, а затем получил заново, после того, как нашел друзей и врагов, пролил реки крови и выпил озера собственного пота, после того, как встретил удивительное и пугающее. Все, что он искал, — это способ заполнить растущую пустоту внутри себя. Так же, как это было всегда. Так же, как это было в мире, показанном ему шаманом орков. Только теперь Хаджар понял смысл того сна. Он был вовсе не в имени, а в том, чтобы показать Хаджару его настоящего, слабого, неуверенного, сомневающегося, во всем и во всех ищущего подвох, невидящего смысла в собственном существовании. А в чем же был смысл жизни Хаджара? Вместе богам? В принесении справедливости на седьмое небо? Нет, не в этом. На смену одним богам всегда приходят другие. Может, люди за миллионы лет и не сбросили их власти над собой, но лишь потому, что у них забрали то, чего лишили и Хаджара. У них не было веры, веры в самих себя. И если он несмотря на всю пролитую кровь, несмотря на всю боль, которую причинит и которую ощутит на себе, несмотря на страдания и горечь, несмотря на трудности и страхи, несмотря на все это, дойдет до своей цели. Если он сможет взобраться на седьмое небо, если сможет перевернуть яшмовый дворец вверх ногами, если сможет взыскать с богов за все их безнаказанные действия, сможет уничтожить незыблемую книгу тысячи, то тогда кто-то, пусть хоть один человек из множества, тоже поймет и скажет себе «Я могу». И тогда Хаджар, наконец, не будет ощущать пустоты внутри себя. Он сможет встретить отцов с честью. И когда те спросят у него «Хаджар, ради чего ты жил?», он им ответит «Чтобы принести свободу». Они посмотрят на него, поотечески усмехнутся и скажут «И к кому же?» «Себе», — ответит он, — «потому как нельзя быть свободным, живя в мире рабов». И они пустят его к себе, усадят за стол, споют ему старые песни и угостят лучшей брагой, потому что поймут, что он прожил жизнь с честью как настоящий воин, который не отворачивал, не сгибался, не просил, не боялся, не поворачивал со спиной ни к врагам, ни к друзьям. Он лишь шел вперед до тех пор, пока мог идти, пока билось его сердце. А билось ли сердце Хаджара? Разумеется, да. И неважно, кто перед ним. Если он встретит перед собой преграду, которую не сможет сломить, то станет сильнее и сломит. Если встретит врага, которого не сможет победить, то станет сильнее и победит. Если кто-то придет за его друзьями и семьей, он их защитит. Если кто-то ударит в боевые барабаны и отправится на его родину, он их уничтожит. Никто не сможет задержать Шак Хаджара, Ни голем, ни император Дарнаса, Ни черный генерал, ни хельмер, ни боги, ни законы неба и земли. Никто из них не заставит Хаджара опустить меч. Ибо меч Хаджара — это не то, что он держит в руках, не то, что он хранит в сердце. Нет, меч Хаджара — это его жизнь, это его мир, его способ заполнить пустоту, его свобода. Голем Просидевший молча почти три часа, вздрогнул от внезапного Ха-ха. Мальчишка, очнувшись, сплюнул кровью. В нем все еще не скопилось энергии достаточно, чтобы подняться на ноги, но он все равно поднялся. Он не мог призвать свой странный меч, но все равно призвал его. Затем низко поклонился Голему и произнес. «Обнажи свой меч, достопочтенный страж. Я, Хаджар Дархан, пришел сюда, чтобы сразиться с тобой». И с этими словами он бросился в сокрушительном рывке. Голем улыбнулся. Он достал свой меч и встретил им в жестком блоке удар своего противника. «Ты прошел испытание, юный воин», — прогремел голем, улыбаясь. «Можешь идти дальше и...» Голем замолчал. Свет ясных синих глаз поразил его в самое сердце. На секунду ему показалось, что он снова стоит перед лицом своего мастера. Ни тени сомнения во взгляде, ни страха, ни подлости, ни единой червоточины. Лишь полная уверенность в том, что хватит сил, чтобы согнуть землю и сжечь небеса. Да, теперь Голем видел. Видел этот неразрушимый, лишенный всяких трещин стержень. Теперь фундамент был крепок. Наша битва еще не окончена, прогремел нечеловеческий, похожий на драконий рев юного воина. Поднырнув под меч, он оттолкнулся от колена Голема, взмыл в небо и ударил мечом. Тот пронзил грудь гиганта и повалил его на землю. После этого юный воин. Поклонившись еще раз, отправился в сторону открывшейся двери. Голем же, из которого вытекала некогда помещенная внутрь жизненная сила, смотрел в разрушенный потолок. Мастер когда-то рассказывал ему про звезды. Интересно, увидит ли он их, когда прекратит свое существование? Так или иначе... «Наконец!» — прохлепел он. «Наконец этот день настал!» «Теперь я могу встретиться с тобой еще раз, мастер!» Голем за спиной Хаджара обратился в камень, а затем исчез облаком пыли. Тот, остановившись перед самым выходом из зала, обернулся и, опустившись на колени, дотронулся лбом до пола. «Я никогда не забуду тебя, могучий гигант!» — тихо прошептал Хаджар. Из всех целителей, кого я встретил на своем пути, ты оказался единственным, кто смог меня спасти». Хаджар поднялся и вышел из зала. Его глаза, его синие ясные глаза, теперь горели так же, как и многие годы назад, когда он, шестилетний мальчишка, бросился спасать мать и чтобы вернуться, ему потребовалось почти четверть века. Но теперь он был здесь. Тот, чьего шага нельзя замедлить, а меч остановить. Хаджар Дархан. Северный ветер.